странно среди француженок мало красивых неужели после встречи с лилиан помутнела моя оптика обошли объехали и осмотрели только с улицы по возможности все знаменитые действующие только ночью кабаре на монмартре где работают в основном куплетисты кабаре богемы на монпарнасе где на местном кладбище похоронен Бодлер, Сен-Санс, Мапасса, и другие довольно известные в прошлом персоны, в районе площади Бастилии, где в ходу танцульки под аккордеон, в нерабочее время все эти бойкие, громко звучащие и ярко сверкающие всю ночь заведения выглядят заснувшими от усталости, от вина, от поцелуев, разукрашенной как куткой с размазанной краской на лице, с пустой бутылкой вина в руке. В витринах многих магазинов наша русская водка, украинская горилка, крабы. Почему-то смешно и даже волнительно читать в Париже на бутылке Московский ликёроводочный завод. Одна из самых шикарных торговых улиц в Еволи, пролегающая недалеко от Лувра и театра Сары Бернар. В части улицы, проходящей в центре, находятся самые дорогие магазины. По мере удаления от центра города цены на одни и те же товары падают. Я очень не люблю ходить по магазинам, но когда что-то уж очень хочется купить, заглядываю в них. Так вот, плащ Болонья, который мне был тогда, ну, просто необходим, одной и той же фирмы, того же фасона, в центре стоил 40 франков, а около нашей гостиницы в переулочке 25. Прошли мимо театра Ионеско. Вот уж где парадокс. Театр едва ли не самого популярного драматурга. Самые дорогие, чуть ли не в 20 раз дороже обычных билеты, и всего 75 мест для зрителей. А входная дверь для человека немного располневшего непреступная линия манергейма. Незаметно очутились около нотр-дам-де-пари. Собора Парижской Богоматери. Грандиозное здание. готика мощная злая первый его камень заложен епископом Марисом де Сюлли в 1163 году в течение многих веков собор строился достраивался реставрировался его необходимо осматривать и снаружи и изнутри не только днём, но и ночью внутри никаких неожиданностей Весьма увеличенные костёлы, кирхи и соборы Варшавы, Гданьска, а орган в Нотрдам меньше гданьского. Вот продажа свеч через автомат это ново и смешно. Церковь и автомат. Совсем такой же, как в метро для жевательных резинок. Не могу не вспомнить французский анекдот. Диалог американского туриста с водителем парижского такси. Это что? Нотр-дам, сэр. Долго строили его французы? Века, сэр. Американцы бы построили это за год. А это что? Лувр, сэр. Долго его строили? Века, сэр. Американцы бы построили это за полгода. показывая на Эйфелеву башню. А это что такое? Шофёр остановил автомобиль, открыл окно, внимательно осмотрел башню и ответил: "Да чё знает? Вчера здесь ничего не было. Париж-Парижем. А вот как там в Москве мой Скопен. Премьера-то Без меня Straits. Как пройдёт спектакль? Как примет его публика? Караул! Чертовски жмут новые купленные перед самым отъездом и неопробованные ботинки. Настроение сморщенное, прыть сникла, впечатление притупляется. Всё равно что Париж, что Серпухов. Свет не мил. Да какой же это свет, если ходить невозможно? Посмотрел на Венеру милосскую и на богиню победы Нику. Ника самофраккийская поразила меня своей внутренней экспрессией, своей глубиной и мощью. А Венера милосская оставила равнодушным склад моего характера, а заставляет меня оценивать произведения искусства и наслаждаться ими чувственным восприятием. пути же искусствоведческого или театраведческого, то есть теоретического восприятия для меня почти исключены, во-первых, в силу очевидно недостаточной образованности, и во-вторых, в силу нервического склада характера. Надо было бы сделать так, чтобы тысячи читали не труды специалистов и слушали не рассказы знатаков, А тысячи писали о своих индивидуальных впечатлениях от произведений искусства. Это было бы очень интересно. Мои чудные ротинки довели меня до короны Наполеона. И на этом всё кончилось. Больше двигаться я не мог. Попросил товарища купить на улице какую-нибудь обувь. Эту просьбу услышала старенькая смотрительница первого этажа музея, Она, одевшая русским языком, и предложила мне старые музейные шлёпанцы, в которых и дотопал до гостиницы. Спасибо, бабуся. Через день, как было условно, я вернул ей спасшие меня волшебные сапоги и подарил несколько русских сувениров. Она была на 77-ом небе, помолодела небес на 70, и как девица в знак признательности. пересела в какетливом и довольно низком книксами истинная француженка. Кстати, моя спасительница была солидарна с моими оценками двух очень разных знаменитых дам: Ники Самофракийской и Венеры Милосской. Она сказала, что к Венере, производящей менее эффектное впечатление, нежели Ника, нужно относиться не как к предмету искусства, только поражающему чувство, но и как к явлению революционному в истории скульптуры, утвердившему обнажённое тело как объект высокого искусства и эстетически неощербного. Бог мой! Ника! Работа IV века, а Венера II века до нашей эры, до нашей эры. уму непостижимо особенно если смотришь на памятник Павлу Морозову жизнь невозможна без свободы и юмора эжен и онеска 19 июня 1963 года да здравствуют старые ботинки далой новые ноги Работа способная, а вот декораций наших спектаклей нема. Застряли в пути из Москвы, то ли в Германии, то ли в Польше, волнения страшные, ведь завтра первый спектакль. Продолжаем, несмотря ни на какие волнения лакомиться. О, Париж, о, Париж! В каждом из походов по Парижу нас за редким исключением сопровождал кто-нибудь из посольских или из колонии советских находившихся здесь на учёбе или на работе, знающих хорошо столицу Франции. На этот раз нас сопровождал молодой учёный, работающий вот уже больше года над серьёзным историческим трудом из области наших с Францией взаимных отношений. Без таких сопровождений Конечно, было бы очень трудно осознанно воспринимать многое из того, что видишь. Наше внимание привлекли большющие рекламные щиты, зазывавшие прохожих в огромный кинотеатр на новый кинофильм с участием любимого во Франции, да и не только во Франции, Фернанделя. И рядом, наклеенные на стенах Серенького, в полтора этажа дома Неброские афишки листки, приглашавшие на огни рампы с Чарльзом Спенсером Чаплиным. В главной роли. Билеты на фильм с Фернанделем 10 франков, на Чаплина 20 сантимов. В этих цифрах драма Конечно же, симпатии наши были отданы любимому Чаплину. Несмотря на то, что Фернандель для меня как бы родной, я его несколько раз дублировал в французских фильмах. Агни рампы это другой Чаплин. Это Чаплин, пытающийся доказать, что и он может быть говорящим артистом, что он способен быть убедительным не только в немой эксцентрике, но и в чисто драматическом жанре. Всё хорошо, но покидаешь зал с ощущением досады. Нимс е Верду, ни Графиня из Гонконга, ни огни рампы с моей точки зрения даже не приблизились к его артистическим айсбергам в немых киношедеврах. Новым временам огнем большого города, о золотой лихорадке и даже к лучшим чаплинским короткометражным фильмам. А вот кафе-клуб театральных и кинозвёзд. Здесь всегда очень интересные встречи, с этим кафе связано много замечательных происшествий. И наш проводник поведал нам прекрасную новеллу к президенту де Голлю. Приехал очень высокий гость из Африки. Во время ночной прогулки гость почему-то обратил внимание на скромно освещённый вход в это элитарное кафе и захотел посетить его. Президент объяснил ему, что неловко вторгаться в частное кафе, где собираются люди по заранее заказанной и оплаченной программе. Африканец не уразумел Как это так? У президента есть препятствия? Не может быть такого. Президент бог, и уговорил Дголя. Тот вышел из автомобиля, спустился к входной двери в полуподвальное помещение и робко нажал на кнопку звонка. Дверь отворилась. На пороге появился солидно экипированный швейцар. О, bonjour, monsieur de Gaulle, обрадовано приветствовал любимого президента простой парижский швейцар. Чем могу быть полезен? президент спросил, могут ли они с африканским гостем пройти в кафе. На что швейцар очень вежливо ответил: "Но, no, non, c'est pardon." и закрыл дверь. Как мы и предполагали, посещение дома-музея скульптора Огюста Родена стало одной из вершин наших эмоциональных впечатлений. Как ни странно, но факт того, что почти все главные работы гения нам знакомы по репродукциям, по каталогам, по альбомам, нисколько не охладил наши восторги от непосредственного общения с оригиналами я бы сказал даже усилил и как же велико и искренне было наше возмущение присутствием во дворе музея рядом с шедеврами великого мастера выставки скульптур из колючей проволоки американских авангардистов ну ни в какие ворота Я не выдержал и сказал своё фе в книге отзывов. Переводчик объяснил пожилой сотруднице музея смысл моей записи, чуть не заплакав. Она поцеловала мне руку в знак согласия со мной и признательности за помощь в деле расселения незваных гостей из проволоки, приглашённых хозяевами музея по меркантильным соображениям коммерческого характера. сама набоиц проявлять активность в этой благородной акции веселения, так как боится быть уволенной. Так нам перевёл её слова наш гид. И вот эта деталь, деталь. Поцелуй руки вознесла в моей душе родена ещё большую художественную и человеческую высоту. Оказывается, Радена надо защищать. Поцелуй старушки усложнил и углубил моё преклонение перед Раденом, но в то же время опустил его на грешную землю, где все так или иначе беззащитны от невежества в такой же степени, как от ножа, пули или мерзавца. Я понял, что такое для Франции Раден.